Сейчас, пожалуй, он мог бы выразиться и покрепче. Причем ни того, ни другого священника это не обидело бы. Оба неожиданно поняли, насколько капитан серьезен. «Формальное проклятие, капитан?» — спросил Хай Кост. «Предание анафеме. Может быть, отец Мелой одолжит мне колокольчик, свечу и книгу?» Мулу Меллую стало как-то не по себе. На таких вещах можно прочесть, капитан, — признал он. Так действительно делали очень давно. Я надеюсь, ваша религия не запрещает подобные ритуалы Акоста? Прецедент уже был, — тихо согласился Равин. Тогда это приказ старшего офицера. Сама процедура на вашей совести. Вам лучше знать, как и что делается. Если что-то будет нужно... Кстати, что за колокольчик? Боюсь, это всего лишь шутка, капитан. Ладно, но те твари шутить вовсе не собираются. И вы должны проклясть их завтра утром, чтобы это слышали все ваши люди. — Я буду молить Господа о наставлении, — произнес Равин Акоста, но капитан уже скрылся за дверью. Равин повернулся к своему коллеге. «Мул, ты помолишься за меня?» Обычно подвижные его руки висели сейчас безжизненными плетьми. Мул Меллой кивнул и потянулся к четкам. В полном молчании Акоста вышел из комнаты. «А теперь попытайтесь представить себе, как две крохотные группы людей — Полузабытый гарнизон на далекой планете и небольшая разведывательная группа готовятся в течение ночи встретить неведомое с тем, чтобы по утру определить ход истории галактики, возможно, на много веков вперед. Два человека вводят в баллистический компьютер тестовые программы поиска цели. «Черт бы побрал этого Фазбендера», — говорит один. Я слышал, как он разговаривал с нашим командиром. Вы, мол, и ваши люди никогда не понимали значения дисциплины. «Прусаки», — ворчливо откликается второй, — с ирландскими чертами лица и американским произношением. Они, видимо, считают, что земля принадлежит им. Вот бы взять всех прусаков, загнать в Техас и посмотреть, что от них потом останется. А что там с последней программой? Ну Ладно, порядок. Вся дисциплина, что исповедует Фасбендер, годится только для мирного времени, для парадного блеска или для того, чтобы хоть немного скрасить наши будни в этой розовой дыре. А что толку? Прапрапрадеды Фасбендера проиграли две мировые войны подряд, в то время как мои из ничего строили новые государства. Понимаем ли мы дисциплину? Это надо спросить у арабов или у британцев. А эти британцы, вот мой прапрадед, например, был в ирландской революционной армии. Два человека подключают электроды волномета. Мало того, что нас мобилизовали для экспедиции в эту пустынную дыру, так еще и командиром назначили яйцееда из Нангуриан. Вот-вот. А разведчик, что принес первый рапорт, — Трилдианин. Трилдианин соврет, не проверит. Нангурянин возьмет и поверит, — цитирует первый. Однако, братья... Вступает в разговор третий человек, настраивающий микроверниры телескопического прицела. Наш добротворец уверяет, что эти монстры вполне реальны. Мы все и трилдиане и нангуриане должны объединиться в братской любви, чтобы смести их с лица планеты. Добротворец обещал нам свое благословение перед битвой, чтоб он подавился яйцом, из которого вылупился. «Пусть Равин возьмет свое благословение и засунет его в в зад», — говорит человек, проверяя гермашлемы. «Я вовсе не иудей в том смысле, в каком он это представляет, а нормальный, трезвомыслящий атеист. Просто родом я тоже из Израиля». «А я», — откликается его напарник, — «румын, верящий в Бога своих отцов и, значит, признающий его царствие в Израиле». И вообще, кем будет еврей, отрицающий Бога Моисеева, упорствовать, называя его иудеем, как раз в духе Фасбендера. «У них перед нами большое преимущество», — переводит разговор на другую тему первой. «Они могут здесь дышать, а запаса воздуха в гермашлемах хватает только на три часа. Что мы будем делать потом? Надеяться на молитву равина? Я говорил про бога моих отцов, однако мой прапрадед думал так же, как ты, хотя и он строил новую жизнь в Израиле, и только его сын решил, что должен вернуться в Иерусалим не одним лишь телом, но и душой. Да, тогда было великое возрождение ортодоксальной религии. Но посмотри, во что это вылилось. Войска, для которого благословение капеллана значит больше приказа командира. От приказов умерли многие. А умирал ли кто-нибудь от благословения? Боюсь, что многие умирают страшно. Кто умирает в бою, читает человек из великой саги Валкрама об осаде Толнишри. И как солдату умирать с благочестивыми мыслями, когда у него одно лишь кровопролитие на уме? Читает человек в микроиздании Шекспира о последних часах перед битвой при Азенкуре. И если они умирают страшно, — писал Валкрам, — сколь же горестный счет за их гибель должно предъявить добротворцу, благословляющему их на битву? а почему бы и нет? Хайм Акоста словно метнул этот вопрос с стремительным взмахом своих длинных пальцев. Пузырь, даже Акоста старался избегать лингвистического формализма и никогда не называл машину купольным джипом, подпрыгивал на неровностях, продвигаясь к вершине холма, откуда уже можно было увидеть корабль захватчиков. Мул Меллой, «Сосредоточенно управлял машиной и поэтому промолчал». «Я и в самом деле молил вчера о наставлении», — заявила Коста, словно оправдываясь. «Я... Некоторое время меня одолевали очень странные мысли, а сегодня утром я решил, что в них просто нет смысла. В конце концов, я армейский офицер, но у меня есть определенные обязанности и перед командованием, и перед подчиненными» когда я стал раввином, учителем, мне, среди прочего, было особо предписано судить о законах и обрядах, а сложившаяся ситуация, без сомнения, в пределах моей компетенции. Пузырь неожиданно затормозил. Что случилось, мол? Ничего. Померещилось. Хотел дать глазам немного отдохнуть. Почему ты стал священником, Хаим? А почему ты? Кому из нас дано понять бесконечное множество наследственных факторов и житейских обстоятельств, приводящих к подобному выбору? Или, скорее, к подобной избранности? Двадцать лет назад мне казалось, что это единственный для меня путь. Теперь же... Ну, ладно, надо двигаться, мол. Пузырь снова пополз вперед. «Проклятие кажется мне таким мелодраматичным средневековым действием, что есть ли на самом деле какая-нибудь разница между проклятием и молитвой о победе, которую регулярно произносят капелланы? Надо думать, и ты прочел ее во время своей мессы. Разумеется, все твои причастники молятся Господу, чтобы он не спаслал им победу», как сказал бы капитан Фасбендар это прибавляет им бойцовских качеств. Но, признаюсь даже в бытность мою преподавателем закона Божьего, я никогда не был уверен в действенности проклятий. Я вовсе не ожидаю, что корабль захватчиков будет поражен раздвоенной молнией и Еговы. Однако мои люди слишком уж в меня верят, и я просто обязан сделать все возможное для укрепления их духа. Именно этого, в конце концов, и ожидают от капеллана и легион, и любая другая армия. Мы уже не слуги Господни, а средства для поднятия боевого духа, что-то вроде секретариата в ХАМЛ, христианская ассоциация молодых людей. В моем случае будет ЕАМЛ, еврейская ассоциация молодых людей. Машина остановилась еще раз. — Вот не знал, что у тебя неладно со зрением, — едко заметил Акоста. — Я думал, тебе нужно время, чтобы прийти к окончательному решению. — Осторожно, — сказал Меллой. — Все уже решено, я ведь тебе говорил. И довольно об этом, Мул. Если минуты через две я не произнесу в микрофон свое проклятие, Фазбендер совсем взбесится. Мул, не ответив, двинул машину вперед. Ты спрашивал, почему я стал священником, вернулся к разговору о Косте. Это, в общем-то, не вопрос. Гораздо труднее ответить, почему я не оставил эту профессию, для которой совсем не гожусь. Хочу признаться тебе, но только тебе, Мул что не обладаю ни смирением в душе, ни терпением, хотя и жажду этих качеств. Мне неспокойно. Мне хочется чего-то более значительного, нежели банальные проблемы конгрегации или армейского подразделения. Иногда я чувствую, что нужно бросить все остальное и отдать силы совершенствованию своих экстрасенсорных способностей что этот путь приведет меня к цели, которую я ищу, но по-прежнему не вижу. Однако и способности мои слишком непостоянны. Я знаю закон Божий и люблю церковные ритуалы, но я плохой раввин, потому что... Пузырь остановился в третий раз, и Мул Меллай сказал, «Потому что ты святой». И прежде чем Акоста успел возразить, он продолжил, «Или пророк, если тебя больше устраивает, как высказался Фасбендер. и святые, и пророки бывают разные, есть кроткие, смиренные, терпеливые, как Франциск Асисский, Иов, Русь, или женщина у вас не в счет». А есть огненосные слуги Господни с неистовой силой разума и непреклонной верой, которые сотрясают историю избранников Божьих. Святые, которые пробились через грех к спасению, обладая лишь мощью своей веры, противостоящей гордыне Люцифера, но выкованной из того же звонкого металла. «Мул!» — ошарашенно произнес Акоста это не ты, это не твои слова. Едва ли такое преподавали в приходской школе? Меллой словно и не слышал его. Павел, Томас Мор, Катерина Сиенская, Августин, перечислял он торжественно и ритмично, или я,